Собрать пожитки и побросать их в морскую кису было делом минутным. Альтия закинула кису на плечо и ушла с корабля. Ступив же на причал, она новыми глазами огляделась вокруг. Свечной! Весьма пакостное местечко для того, кто оказался здесь с горсткой денег и кисой на плече. Прохожий повернул голову и несколько странно на него покосился. брошен тоже глянул на него Потом отвел взгляд. Он, оказывается, топал по улице с самой, что не есть, дурацкой улыбкой на физиономии. Ну и плевать. Он имел право улыбаться. Он гордился ею. Она стояла на полу бежнеца, как самая настоящий юнга, битая морем и жизнью и обретший определенную крутость. Это небрежно приняла его приглашение, и шапочка у нее на голове сидела с должной лихостью, Плавание, которое, как он ожидал, должно было прикончить ее, на самом деле помогло ей выздороветь. Заново обрести нечто вышибленное, как он полагал Кайлом, когда он заделался капитаном проказницы. Недостаток именно этого качества и делал ее в последних двух плаваниях такой невыносимой. Ее привычное нахальство тогда сменилось стервозностью, ее чувство честной игры — мстительностью. А в день, когда умер ее отец... Он уж был решил, что прежняя Альтия умерла навсегда. И надежда на ее воскрешение затеплилась у него только в тот день на тощих островах, когда она начала свежевать котиков. Что-то в ней переменилось тогда. И начавшаяся перемена потом только становилась заметнее. Точно так же, как сама она становилась сильнее и выносливее. А в ту ночь, в недоброй памяти закоулки, когда она пришла к нему... Вот тогда он полностью осознал, что перед ним во всей красе была прежняя Альтия. И еще он понял, до какой степени ему ее не хватало все это время. Брэшен полной грудью дышал воздухом свободы и суши. Жалование лежало в карманах, он был свободен, как птичка, и имел основание рассчитывать к вечеру на очень приятное общество. Чего еще желать? Он принялся высматривать вывеску красного карниза. Старпом, когда он намекнул, что вознамерился провести ночку на берегу, с улыбочкой рекомендовал ему эту гостиницу как чистенькое местечко для бережливого моряка. Улыбочка ясно означала «знаем, знаем», мол, не один-то там ночлежник собрался. Ну что ж, не будем его разочаровывать. Красные карнизы заведения бросились ему в глаза гораздо раньше, чем он сумел разглядеть скромную вывеску. Внутри гостиница оказалась действительно чистой, но уж больно аскетически обставленной. Всего два стола и четыре скамейки. Все надраенное, что твоя корабельная палуба. Пол усыпан просеянным белым песочком. Огонь в очаге поддерживался плавником, языки пламени переливались разными красками. Ни одного посетителя не было видно. Брэшену пришлось довольно долго стоять в общей комнате, дожидаясь, пока к нему выйдут. Появившийся мужчина вытирал руки о фартук. Он почти подозрительно оглядел Брэшина с головы до ног, прежде чем поздороваться. — Добрый день. — Мне рекомендовали вашу гостиницу, — сказал Брэшин. — Сколько за комнату и за ванну? Человек вновь окинул его таким взглядом, будто решал про себя, сколько Брэшин способен позволить себе. Сам он был пожилой, с повадками бывшего моряка и жестоко покалеченный морем. Одна нога у него когда-то была сломана и очень скверно срослась, что, по всей видимости, положило конец его плавания. «Три!» — заявил он решительно и добавил. «Надеюсь, ты не из таких, кто заявляется вдрызг пьяным и принимается все крушить? Если так, то здесь для тебя комнатки не найдется. Пьяным-то я приду, но обстановку крушить не буду, просто спать завалюсь». «Хм, ты, кажется, честен. Это хорошо». Он протянул руку за деньгами и, получив монетки, сразу спрятал их в карман. «Занимай комнату наверху слева. Если хочешь вымыться...» «На заднем дворе есть водяной насос, очаг и лохань. Огонь прикрыт, но его нетрудно разжечь. Мойся, пожалуйста, и можешь не торопиться. Только обязательно оставь все в том же аккуратном виде, в каком оно сейчас». Я, знаешь ли, стараюсь, чтобы все было чисто. Кое-кому такое не нравится. Есть, знаешь, любители жрать, напиваться, орать и драться всю ночь. Если ты из таких, иди лучше в другое какое-нибудь место. А здесь честный человек платит за опрятную постель и получает ее. И да, у нас такая же, никакой тебе изыск с выкрутасами, все простое, зато добротное, только сегодня сготовленное. И к тому же добрая кружка хорошего пива. Но только тут не таверна, не веселый дом с девками и не игорный притон. Нет, господин мой, это чистое заведение. Это чистое заведение. Брэшен обнаружил, что кивает точно деревянная кукла, поддакивая болтливому деду. Про себя он начал подозревать, что старпом решил чуток позабавиться, направляя его сюда. Ну и ладно, тут в самом деле было опрятно и тихо. Лучше им цельте ее и побыть здесь» а не в какой-нибудь набитой людьми шумной таверне. «Стало быть, пойду для начала ванну приму», — сказал он, когда хозяин гостиницы прервался перевести дух. «Да, и еще вот что, тут, наверное, подойдет еще один парень с нашего корабля. Он будет спрашивать Брэшина. Это я. А паренька зовут Эттель. Скажешь ему, чтобы меня обождал?» «Добро. Скажу ему, что ты туточки». Дед помедлил, вновь исполнившись подозрений. А он, не гуляка, надеюсь, не явится пьяным, не заблюет мне пол, не начнет скамейки переворачивать. Этель? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. И Брэшин спасся бегством в заднюю дверь. В небольшом сарае, стоявшем посреди мощного дворика, действительно обнаружилось все обещанное хозяином, и насос, и лохань, и очаг с огнем. Как и в главном здании, чистота здесь старила, но просто невероятная. Несколько грубых полотенец, свисавших с деревянных крючков, производили впечатление хотя и потертых, но чистых. А в Лохане по стенкам не было заметно следов чужого мытья. «Как славно для разнообразия остановиться в опрятном местечке», — подумал брэшен Накачав несколько ведер воды, он поставил их греться, Его береговая одежда хранилась на дне кисы и была чистой, хотя и попахивала плесенью. Он развесил полосатую рубаху, носки и хорошие шерстяные штаны сушиться и проветриваться у огня. Еще в сарае нашелся горшочек мягкого мыла, и Брэшен не приминул им воспользоваться. Забравшись в лохань, он слой за слоем сдирал с себя соль и жир, а под конец, надо думать, снял и верхний слой кожи. В первый раз за несколько недель расплел моряцкую косичку, чисто вымыл волосы и снова заплел. Он бы еще долго блаженствовал, просто отмокая в лохане, но не хотел заставлять Альтию ждать. Вытеревшись, он подстриг бороду, вернув ей первоначальную форму, и облачился в чистую береговую одежду. Какая все же благодать натягивать чистую теплую сухую одежду на чистую теплую сухую кожу! Ванна расслабила его до почти сонного состояния, но он знал, добрая еда и кружечка холодного пива быстренько приведут его в должный вид. Брэшен запихнул грязную одежду обратно в кису и поспешно навел в помывочный порядок. Завтра он найдет прачечную и отдаст одежду стирать, кроме тех вещей, что уже безнадежно пропитались смолой. Чувствуя себя заново родившимся, он направился обратно в главное здание, чтобы перекусить, и ждать Альтию. Она еще никогда не ходила одна по чужеземному порту. Всегда рядом были сотоварищи моряки и корабль, чтобы возвратиться туда, когда час станет вовсе уж поздним. А вот теперь едва миновал полдень, но Альтии казалось, будто уже наступил свинцово-сумрачный вечер. Она заново огляделась. Мир был пуст, бесформенное и беспредельное место — Ни корабля, ни привычных обязанностей, ни родственных уз, лишь немного денег в кармане, да киса за спиной и ничего более. Альтия задумалась об этом и поняла, что испытывает странноватую смесь чувств, вроде бы несовместимых. Она чувствовала себя всеми брошенной и одинокой. Была в полном отчаянии из-за капитанского отказа выдать рекомендацию, но в то же время ощущала себя сильной и ни от кого независимой. Безшабашность, вот как следовало описать ее нынешнее состояние. Да, именно так. Кажется, она при всем желании уже не могла натворить ничего такого, от отчего ее положение могло бы ухудшиться. Ей нечего было терять. Она могла прямо сейчас учинить все, что не взврело бы ей в голову, и никто с нее не спросит, потому что никому нет до нее дела. Она могла, к примеру, бессовестно напиться, или просадить весь свой заработок до последнего гроша, устроив себе шикарный вечер с роскошной едой, вином, музыкой и экзотическим окружением. Конечно, наступит и день завтрашний, и с этим приходилось считаться, но с днем наступающим приходилось считаться всегда. Просто вздумая она, очертя голову, устремиться ему навстречу, никто ей того не запретит и стыдить не будет» что-то тщательное обдумывание каждого шага в последнее время не очень-то доводило ее до добра. Альтия поудобнее устроила кису на плече, заломила шапчонку под еще более дерзким углом и зашагала вперед, внимательно приглядываясь ко всему, что мог предложить ей город. Здесь у самых причалов располагались корабельные конторки, мелкие лавочки и дешевые гостиницы для моряков, перемежавшиеся тавернами, публичными домами и горными притонами — совсем не часть города, предназначенная для грубых и суровых людей, к которым и она теперь принадлежала. Альтия выбрала первую попавшуюся таверну и вошла внутрь. Никакой разницы с тем, что она видовала дома в удачном пол, засланный камышом, притом не особенно свежим, столы, воздвигнутые на козлах, выглядели рябыми от кольцеобразных отметин множество кружек, Чиненные, перечиненные скамьи при них, стены и потолок заросли жирной копотью от светильников и кухонного очага. В одном конце помещения имелся большой очаг, и там плотнее всего сгрудилась матросня, поближе к теплу и запаху готовящегося съестного. Альтия нашла глазами содержателя таверны, тощего мужичка, оказавшегося воплощением скорби. По залу сновали служанки, одни смешливые, другие насупленные. Лестница напротив входа вела наверх в коридорчик с комнатами. Гул голосов показался Альтии ощутимо плотным, точно порыв ветра в лицо. Она нашла свободное местечко за столом, не так близко к огню, как того бы хотелось, но все же здесь было гораздо теплее, чем на улице, или в форпике жнеца. Альтия села и прислонилась к стене. Скоро перед ней оказались кружка пива, на удивление хорошего и миска тушеного мяса. Повар напортачил с пряностями. Но все же какая благодать после корабельной еды! Особое же удовольствие доставил Альтии кусок хлеба, прилагавшийся к мясу. Давненько она не едала такого, явно сегодняшнего. Толстый кусок был темен, в нем попадались цельные зерна. Альтия ела медленно, наслаждаясь теплом, пищей, пивом и запрещала себе думать о чем-либо еще. В какой-то момент она даже прикинула, а не снять ли комнатку наверху. Но топот, виск, глухие шлепки и хохот, доносившиеся оттуда, в скорости сообщили ей, что комнаты предназначены вовсе не для ночлега. Одна из служанок скоро начала строить Альтии Глазки, довольно вяло, впрочем. Альтия сделала вид, будто не заметила, девица сразу отчалила, и, кажется, с облегчением. Альтия в задумчивости спросила себя, интересно, сколько надо пробыть шлюхой, чтобы от этого окончательно затошнило. Или наоборот, чтобы окончательно претерпеться. Ее рука, между тем, опустилась вниз, и сквозь рубашку машинально ощупывала колечко в пупке. Капитан назвал ее потаскушкой, да еще и заявил, будто она привлекла змей к какая! Тем не менее, именно так все и выглядело в их глазах. Альтия откусила еще кусочек хлеба, обвела глазами комнату и попробовала представить, каково это — ходить туда-сюда между столами и предлагать себя мужчинам в надежде на заработок. «А противный народ-то!» — сделала она для себя неожиданный вывод. «Может статься морская жизнь и придает мужикам определенную крутость, но она же их уродует». У одних не доставало зубов, у других — руки или ноги. Лица были темными, не столько от солнца и ветра, сколько от жира и смолы. Словом, в большом помещении привлекательных мужчин было раз-два и обчелся. Да и то, молодые, крепкие и смазливые отнюдь не блистали ни чистотой, ни хорошими манерами. — Наверное, тоже с промыслового флота, — подумала Альтия. — Охота, убийство... Расчленение туш, соль, кровь и жир. Вот из чего состоит вся их жизнь день за днем. Матросы на торговых судах были не в пример чище. Или это относилось только к проказнице? Отец Альтеи зорко следил за тем, чтобы люди содержали в чистоте и себя, и корабль, не допуская появления на борту вшей и клопов».